Низкорослый крепкого сложения, он чем-то напоминал короткий толстый столб, потому что тело его было одинаково широким снизу доверху. У него было круглое пухлое лицо с длинной отвисшей челюстью, которая делала его рот похожим на щель. Большие безмятежные глаза усиливали производимое всем его обликом впечатление глуповатого, туго соображающего, но не унывающего человека. Все его движения были ужасно медленными. Зачерпнув песок лопатой, он бросал его каждый раз в одно и то же место, затем останавливался, оглядывался вокруг и только после этого снова нагибался, чтобы зачерпнуть песок. В нем чувствовалась постоянная настороженность, как будто он все время ждал, что кто-нибудь обязательно поднимет его на смех или сыграет с ним злую шутку. «Эй, Риджес!» крикнул нетерпеливо наблюдавший за ним Стэнли. «Если б ты сидел на горящих углях, то, наверное, не очень спешил бы встать и помочиться на них, чтобы загасить, а?» Он посмотрел в сторону Брауна, очевидно, желая получить его поддержку. На лице Риджиса появилась растерянная улыбка. «Может быть», — тихо согласился он, наблюдая, как Стэнли подошел к нему и остановился у окопчика, чтобы посмотреть, Много ли Риджес вырыл? Стэнли был высокого роста, среднего телосложения, с длинным лицом, которое обычно выражало тщеславие и насмешку, но иногда и некоторую неуверенность. Оно было бы красивым, если бы не длинный нос и жиденькие черные усы. Ему исполнилось всего девятнадцать лет. «Пресвятая Богородица!» «Да ты так за целый день ничего не выроешь», — сказал Стэнли с презрением. Голос у него был нарочито грубым, как у артиста, который нашел, как ему казалось, нужный тон для роли солдата. Риджис ничего не ответил. Он продолжал терпеливо копать. Стэнли наблюдал за ним еще минуту-другую, пытаясь придумать, что б еще сказать, но в голову ничего не приходило. Он понимал, что его положение становится смешным, и чтобы хоть как-то выйти из него, толкнул ногой песок в отрытую Риджисом ямку. Не нарушая размеренного ритма, Риджис зачерпнул этот песок и отбросил его в сторону. Стэнли чувствовал, что за его действиями наблюдают все товарищи по взводу. Он несколько сожалел, что затеял все это, так как полной уверенности в общей поддержке у него не было. Но отступать было поздно. Он зашел слишком далеко. Он опять толкнул песок в ямку Риджеса, на этот раз уже значительно больше, чем в первый раз. Риджес положил лопату и повернулся к Стэнли. На его спокойном лице появилась некоторая тревога. «Чего ты добиваешься?» — спросил он. «А тебе это не нравится?» — ответил вопросом на вопрос Стэнли. — Нет, сэр, не нравится. Лицо Стэнли расплылось в улыбке. — Почему? Ред наблюдал за ними на брови. Риджис ему нравился. — Слушай, Стэнли, — крикнул он, — вытри сопли, пора тебе быть взрослым мужчиной. Стэнли повернулся кругом и пристально посмотрел на Реда. Все пошло не так, как он ожидал. Стэнли боялся Реда, но отступать было поздно. «Можешь вытереть мне сопли, если они тебя беспокоят?» — насмешливо предложил он. «Прежде чем говорить о соплях», — медленно выделяя каждое слово, — отпарировал Ред. «Не объяснишь ли ты мне, для каких надобностей ты выращиваешь под носом этот жиденький сорняк? Разве тебе мало того, который растет у тебя на заднице?» Рэд говорил с особым провинциальным акцентом, придававшим его речи еще больший сарказм и вызвавшим смех окружающих еще до того, как он заканчивал фразу. «Отлично, Рэд! Один ноль в твою пользу!» — подал свой голос Уилсон. Густо покраснев, Стэнли приблизился к Реду. «Я не позволю тебе разговаривать со мной в таком тоне!» — произнес он как можно более грозно. Слова и тон, которыми они были сказаны, привели Реда в негодование. Его охватило непреодолимое желание ударить Стэнли. Ред знал, что мог бы сбить Стэнли с ног одним взмахом руки, но благоразумие взяло вверх, и он решил сдержать свой гнев. «Слушай, парень, мне ведь ничего не стоит перешибить тебя на две части», — угрожающе предостерег он. Настороженно наблюдавший за ссорой, Браун решил, что настал момент сказать свое слово. «Слушай, Ред!» — вмешался он, поднимаясь на ноги. «С Крофтом ты не был таким храбрым!» Какое-то время Ред стоял в нерешительности, испытывая от этого недовольство самим собой. «Ну и что же?» — нехотя согласился он. «Однако это вовсе не значит, что я кого-нибудь боюсь». Добавил он одновременно, задавая себе вопрос, действительно ли он не боится Крофта. «А пошли вы все к чертям собачьим!» Решительно закончил он и отвернулся, оставив Стэнли в покое. Но Стэнли, поняв, что Ред драться не будет, решительно шагнул к нему. «Я не считаю вопрос исчерпанным», — сказал он, храбрясь. «Проваливай, пока цел понятно». Неожиданно для самого себя Стэнли вызывающим тоном спросил, «В чем дело? Может, ты трусишь?» Но еще не закончив вопроса, Стэнли понял, что зашел слишком далеко.